Ее так долго мучил этот вопрос, что она не удержалась и задала его прямо в лоб. При мысли о женить Брэта, она всякий раз ощущала легкий укол ревности, сама не понимая, почему ее это так затевает. Его бесстрастный взгляд вдруг оживился. Он посмотрел ей прямо в глаза. И не отрывал взгляда до тех пор, пока Скарлетт не покраснела. Вам действительно есть до этого дело? Ну, мне бы не хотелось терять вашу дружбу. Чопрат ответила она и с нарочито невозмутимым видом наклонилась поправить одеяльце у Элларыны. Рев вдруг засмеялся, но оборвал смех и сказал: Смотрите на меня, Скарлетт. Неохотно, густокрасне, она подняла на него взгляд. «Можете рассказать всем любопытствующим, что я женюсь лишь в одном случае, если никаким иным способом не смогу получить нужную мне женщину. Скажу больше, за всю свою жизнь я еще ни одной женщины не хотел так сильно, чтобы жениться на ней». Теперь Скарлетт уже совсем ничего не понимала и чувствовала себя смущенной. Ей хорошо помнилась та ночь во время осады, когда, стоя на этом же самом крыльце, он сказал «Я не из тех, кто женится». И как ни в чем не бывало, предложил ей стать его любовницей. Вспомнила она этот ужасный день, когда была у него в тюрьме. От этих воспоминаний ей стало нестерпимо стыдно. Он по глазам догадался, о чем она думает, и неторопливая язвительная улыбка появилась на его лице. Но я готов удовлетворить ваше бульгарное любопытство, раз уж вы задаете столь откровенный вопрос. Я езжу в Новый Орлеан не к женщине, а к маленькому мальчику. «К маленькому мальчику?» Это ошеломляющая новость оставила Скарлетт позабыть о своем смущении. «Да, я его законный опекун и несу ответственность за него. Он учится в школе в Новом Орлеане, а я часто езжу туда его проведать». «И дарить ему подарки?» «Так вот почему, — подумала она, — он всегда точно угадывает, что понравится Уэйду». «Да», – неохотно бросил Рэд. «Ну и ну, он хорошенький. Даже чересчур. Это не идет ему на пользу. Он хорошо воспитан?» «Нет, он сущий бесенок. Лучше бы ему вообще не родиться. Мальчики доставляют кучу хлопот. Что еще вам хотелось бы узнать?» Реддруг рассердился, нахмурил лоб, словно уже пожалела своей внезапной откровенности. «Да нет, разве что вам самому захочется еще что-то рассказать!» С царственной надменностью заявила Скарлетт, хотя ей до смерти хотелось разузнать кое-что еще. «Просто я не представляю вас в роли опекуна!» – засмеялась она в надежде его смутить. «Да где уж вам! Вы никогда не отличались особой широтой взглядов!» Какое-то время он молча курил сигару. Она попыталась придумать достойный ответ на его грубость, но так ничего и не придумала. «Буду вам очень признателен, если вы сохраните это в тайне!» сказала он наконец. Хотя полагаю, что просить женщину держать язык за зубами напрасный труд. «Я умею хранить секреты», ответила Скарлетт с чувством уязвленного достоинства. «Правда? Как приятно открывать неожиданные стороны в собственных друзьях». «А теперь, Скарлетт, перестань тянуться». «Извините меня за грубость, но вы сами напросились. Нечего было любопытствовать. Улыбнитесь мне. Давайте, мило, побеседуем немного, пока я не затронул неприятный вам предмет». «О, нет!» – подумала Скарлетт. «Сейчас он заговорит о Бэшли или сопилке, но поспешил улыбнуться и показать ямочки на щеках. Где же вы были еще?» «Не могли же вы все это время провести в Новом Орлеане, не так ли, Рэд?» «Вы правы. Последний месяц я провел в Чарльстоне. Умер мой отец». Мне очень жаль». «Не жалейте. Я уверен, что ему не жаль было умирать. А уж мне-то и подавно не жаль, что он умер». «Рэд, как вы можете говорить такие ужасные вещи?» «Было бы гораздо хуже, если бы я стал разыгрывать скорбь, который на самом деле отнюдь не чувствую, не так ли? Мы с отцом никогда не любили друг друга. Не припомню случая, чтобы старик хоть раз был доволен мной. Слишком я похож на его отца. А своего отца он никогда не одобрял». Пока я рос, его неприязнь ко мне переросла в открытую вражду, а я, должен признаться, не делал ничего, чтобы добиться его расположения. Мне казалось скучным все, чего он хотел от меня добиться, и то, каким он хотел меня обидеть. В конце концов, он выгнал меня из дома без цента в кармане, не научив ничему полезному, кроме того, что положено знать и уметь истинному джентльмену Чарльстона, а именно метко стрелять из пистолета и отлично играть в покер. тогда я вместо того, чтобы умереть с голоду, воспользовался своим умением играть в покер и обеспечил себе игрой роскошную жизнь, он воспринял это как личное оскорбление. Батлер стал игроком. Это его так возмутило, что, когда я впервые вернулся домой, он запретил матери встречаться со мной. А во время войны, когда я прорывал блокаду и устроил себе штаб-квартиру в Чарльстоне, матери приходилось лгать и украдкой ускользать из дома, чтобы повидаться со мной. Естественно, это не способствовало укреплению моей любви к нему. Господи! я ничего об этом не знала. Он был, что называется, добропорядочным джентльменом старой закалки, то есть человеком невежественным, упрямым, нетерпимым и неспособным думать иначе, чем думают другие джентльмены старой закалки. Все просто захлебывались от восторга, когда он лишил меня наследства и объявил, что для него я умер. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Я был его правым глазом, его старшим сыном, и он расстарался вовсю, чтобы вырвать меня из своего сердца, как и подобало истинному чадо-любивому христианину. Жестокая насмешка над прошлым промелькнула в его глазах. Все это я мог бы простить, но никогда не прощу ему то, что он... Сделал с матерью и сестрой после войны. Они буквально прозебали в нищете. Загородное поместье сгорело дотла, а рисовые поля опять превразились в болото. Дом в городе был пущен с молотка за неуплату налогов. Они ютились в двух комнатушках, непригодных даже для негров. Я послал матушке денег, но отец все вернул. Грязные деньги, видите ли. — Несколько раз я возвращался в Чарльстон и потихоньку передавал деньги сестре, но всякий раз отцу удавалось об этом узнать. Он превратил ее жизнь в такой ад, что несчастна уж и рада была бы умереть. И деньги снова возвращались ко мне. Просто не знаю, как они жили. Хотя не знаю. Мой брат давал им сколько мог, но у меня он тоже ничего не брал. Деньги нажитые, спекуляции, видите ли, приносят несчастье. Друзья помогали им, чем могли, но это была сущая милостыни. Ваша тетушка Евлалия была очень добра к ним, знаете, она ведь одна из лучших подруг мамушки. Она давала им одежду, и, господи боже, моя мать живет подаянием. Это был... Один из тех редких моментов, когда Скарлетт видела Ретта без маски. Его обычно непроницаемое лицо наполнилось откровенной ненавистью к отцу и болью за мать. Тетушка Лали, боже, правый Ретт, ведь у нее нет ни цента сверх того, что посылаю ей я. О, так вот, значит, откуда. Но как это нечутко и дурно с вашей стороны, дорогая моя Скарлет, похваляться передо мной своей щедростью, когда я и без того унижен. Вы должны позволить мне возместить вам расходы. — С удовольствием, — ответила Скарлет, и внезапно улыбнулась с таким лукавством, что Ред улыбнулся в ответ. — Ах, Скарлетт! Одно лишь упоминание о долларе высекает искры в ваших глазах Вы уверены, что у вас течет Лишь ирландская кровь Без примаси шотландской Или даже еврейской? Не будьте таким гадким У меня и в мыслях не было Попрекать вас своей помощью Тетушки Лали Но если честно Она убеждена, что я печатаю деньги Что не письмо, то новая просьба. А у меня, видит Бог, и без того забот хватает. Не могу я еще и весь Чарльстон содержать. А чего умер ваш отец?» Он гордо уморил себя голодом, как положено джентльмену. Во всяком случае, я так думаю. Надеюсь. Так ему и надо. Ведь он был готов уморить матушку и розмари вместе с собой». Теперь он умер, и я могу помогать им. Я купил им дом на Беттере, и теперь у них есть слуги, которые будут за ними присматривать, но им, разумеется, приходится скрывать, что деньги пришли от меня. А чего же, дорогая моя, вы ведь знаете, Чарльстон? Вы бывали там? М -м. Моя семья бедна, но обязана поддерживать свою репутацию. А ее невозможно будет поддерживать, если станет известно, что за всем этим стоят деньги, нажитые на игре в покер, в спекуляциях и сделках с акваяжниками. Нет, они пустили слух, что будто бы отец застраховал свою жизнь на огромную сумму, будто бы он голодал и нищесол выплачивая страховые взносы, чтобы после его смерти семья ни в чем не знала нужды. Да, что теперь все видят в нем не просто образцового джентльмена старой закалки, а прямо-таки святого мученика, заклавшего себя во имя семьи. Надеюсь, он ворочается в гробу при мысли о том, что матушка и Роза Марии живут в довольстве, несмотря на все его старания. В каком-то смысле мне жаль, что он умер, ведь он сам хотел умереть. Он был рад умереть. Почему? На самом деле он умер, когда капитулировал генерал Ли. Нам такие мужчины тоже знакомы. Он никак не мог приспособиться к новой жизни. И только то и делал, что говорил о старых добрых временах. Бред. неужели все старики одинаковы? Скарлетт подумала о Джерриде и вспомнила, что говорил о нем Уилл. Нет, Скарлетт, нет. Взгляните только на вашего дядю Генри, на неугомонного старика, на мистера Мерозера. Вот вам уже двое. Они как будто заново родились, когда присоединились к ополчению. И мне кажется, что с тех пор они только и делают, что молодеют и становятся все задиристее. Этим утром я видел старика Мэриозера, он управлял фургоном Рене с пирогами, погонял лошадь и ругался, как настоящий извозчик. Он признался мне, что помолодел лет на десять с тех пор, как сбежал из дома из-под опеки своей снохи и стал управлять фургоном. А дядя Генри с упоением сражается с Янки в суде, и не только там, защищая вдов и сирот, причем, боюсь, бесплатно от саквояжников. Если бы не война, он давно бы ушел в отставку и холил бы дома свой ревматизм. Они снова помолодели, когда оказались полезными и нужными. Они радуются новым временам, которые дали им возможность опять оказаться в седле. В то же время вокруг полно людей, причем молодых, которые разделяют чувства моего отца и вашего. Они не могут да и не хотят найти себе место в новом мире. И тут мы подходим к неприятной теме, которую я хочу обсудить с вами, Скарлетт. Он так неожиданно перевел разговор, что она растерялась и начала заикаться. Что? Что? А про себя застонала, Боже, праведный, вот оно! Сумею я его умаслить? Мне, конечно, следовало догадаться, что от вас нельзя ждать ни честности, ни порядочности, ни соблюдения условий договора. Ведь я-то вас хорошо знаю, и все таки я поверил вам, как последний дурак. Не понимаю, о чем вы? А я думаю, вы все прекрасно понимаете. Как бы то ни было, вид у вас до ужаса виноватый. «Только что я ехал по Плющевой улице, собираясь навестить вас, и... Как вы думаете, кто меня окликнул?» «Миссис Эшли Уилкс!» Разумеется, я остановился побеседовать с ней. «В самом деле...» «Да, мы очень мило поговорили...» А оказывается, она давно хотела мне сказать, что считает меня героем, потому что я отправился воевать за конфедерацию, хотя уже пробил ее последний час. Ну и что? Мелани просто дура. В ту ночь она могла умереть из-за вашего геройства. В таком случае, я полагаю, она бы посчитала, что ее жизнь отдана за правое дело. Я спросил, как она оказалась в Атланте, она искренне удивилась моему неведению и объяснила, что их семья перебралась в Атланту, потому что вы любезно взяли мистера Уилкса в партнеры на лесопилке». «И что с того? – спросила Скарлетт. – Сужая вам деньги на покупку лесопилки, я выдвинул условия, с которым вы согласились». Доходы с лесопилки не должны идти на содержание Эшли Уилкса. Какая возмутительная клевета! Я вернула вам деньги. Лесопилка принадлежит мне, и я могу делать с ней, что хочу. Позвольте спросить, а как вам удалось заработать деньги, чтобы вернуть мне заем? За счет продажи пиломатериалов? «Разумеется. А пиломатериалы вы получили за счет моего займа, не так ли? Ведь именно это вы хотели сказать. Итак, мои деньги все же пошли на поддержку Эшли. Вы бесчестная женщина. И если бы вы не выплатили весь долг, я бы сейчас с огромным удовольствием востребовал все сполна и немедленно. Я опустил бы вашу лесопилку с молотка. Если бы вы не заплатили. Его голос звучал беспечно, но глаза сверкали гневом. Скарлет поспешила перенести военные действия на вражескую территорию. За что вы так ненавидите шли? По-моему, вы просто ревнуете. Только слова были сказаны, ей захотелось откусить себе язык, потому что Рэд расхохотался, запрокинув голову и хохотал до тех пор, пока она не покраснела от унижения. «К бесчестью добавьте самонадеянность», – сказал он. «Все никак не можете забыть, что были первые красавицы в округе? Вы до сих пор?» Считаете себя самым лакомым кусочком, когда-либо носившим туфельки? И думаете, что каждый встречный мужчина просто чахнет от любви к вам? Неправда, всплила она. Просто я никак не могу понять, за что вы ненавидите Эшли. И это единственное объяснение, которое мне удалось найти. Что ж... Придумайте другое объяснение, прелестная колдунья, потому что ваше ошибочно. И что, да, ненависти к Эшли? Любить его мне, конечно, не за что, но и ненависти к нему я не питаю. По правде говоря, единственное чувство, которое я испытываю к нему и ему подобным, это жалость. Жалость? Да, и легкое презрение. Ну, а теперь раздуйтесь, как индюк, и скажите, что он стоит тысячи таких негодяев, как я, что я слишком самонадеян, если смею испытывать к нему такие чувства, как жалость и презрение. А когда я перестанете надуваться, я вам объясню, что имею в виду, если вам, конечно, интересно. Нисколько. Но я все же объясню, потому что не желаю оставлять вас в приятном заблуждении насчет моей ревности. Мне жаль его, потому что ему следовало умереть, а он жив. Я презираю его за то, что он не знает, что ему теперь с собой делать, когда его мира больше нет. В его словах ей почудилось что-то знакомое. Она смутно припомнила, что где-то уже слышала что-то подобное, только никак не могла вспомнить, где и когда. Да, она и не пыталась вспомнить, уж слишком сильно кипел в ней гнев.